Там, если не в Павловске, по хорошей погоде у Дарьи Алексеевны на даче. Я, говорит, совершенно свободно, еще вчера Николаю Ардалеоновичу про свою свободу много хвалилась. Признак дурной-с, и Лебедев осклабился. Коля часто у ней легкомыслен и непостижим, и не секретен. Так давно были? Каждый день, каждый день. Вчера, стало быть, и нет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 О предстоящем же браке даже мысль омерзела и за принимает, о нем же самым, как об апельсинной корке, помышляет, не более, то есть и более со страхом и ужасом, даже говорить запрещает, а видится разве только что по необходимости, и он это слишком чувствует, а не миновать -с. беспокойно, насмешливо, двуязычно, вскидчиво. двуязычно и вскидчиво.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 «Вы сами так веруете?» — спросил князь странным взглядом, оглянув Лебедева. «Верую и толкую, ибо не щенак, и атом, и в коловращении людей. И кто почтит Лебедева? Всяк изощряется над ним, и всяк в мале не пинком сопровождает его. Тут же в толковании всем я равен вельможе, ибо...» Ум и велиможа затрепетал у меня на кресле своем, осязая умом. Его высокопревосходительство Нил Алексеевич третьего года перед святой прослышали, когда я еще служил у них в департаменте, и нарочно потребовали меня из дежурной к себе в кабинет через Петра Захарыча и вопросили наедине «Правда ли, что ты профессор Антихриста?» «И не потаил, азм есть, — говорю».